Глава 6. Каталог катастрофы. Три дня проскальзывают, как слайды, в приемник мемикса. Му поселилась в свободной комнате на втором этаже нашего дома, как давнишний обитатель. Она ведь защитилась всего несколько лет назад, так что, наверное, годы провела на таких общих квартирах. Я занимаюсь рутинной работой. Чиню сломанные сервера, проверяю безопасность ПО отдела техобслуживания. Две нелегальные установки сапера и один MP3-плеер нужно удалить. А после обеда торчу в экранированном кабинете и зазубриваю Библию оперативно-полевой работы. И стараюсь не думать, во что я втравил в му. Я даже стараюсь вовсе с ней не видеться, тратя долгие вечерние часы на изучение эзотерических ограничений и мелких заклятий для координации совместных действий с местными спецслужбами. Я чувствую себя ужасно виноватым, хотя только исполняю приказы. А в итоге мне очень паршиво. Ну, хотя бы мэри не пытается выйти на связь. В воскресенье перед отъездом мне приходится остаться дома, чтобы упаковать вещи. Я в смятении стою над стопкой футболок и электрической зубной щеткой, когда кто-то стучит в дверь моей комнаты. Боб, я открываю. Но она нерешительно входит, быстро оглядывая спальню. Моя комната часто производит на людей особенное впечатление. И необычным для холостяка бардаком и кучками одежды, которых в сборах стало только больше, а набитым до предела большим книжным шкафом и барахлом на стенах. Не у всех на стене висит анатомически правильный пластиковый скелет в масштабе один к одному. И еще у меня стоит стол, собранный из кирпичиков лего, на котором тихонько переговариваются три полураспотрошенных компьютера. «Собираешься?» – спрашивает она и широко улыбается. Она нарядилась явно для свидания с каким-то везучим ублюдком, а я тут стою, пытаясь вспомнить, когда в последний раз менял футболку и готовлюсь к дружеской встрече с засохшим тостом и банкой консервированной фасоли. Но мое смущение длится недолго. Ровно до того момента, как ее взгляд находит книжный шкаф. А потом «Это у тебя кнут?» спрашивает Мон и тянется к верхней полки. «Погоди-ка, том четвертый? Но он же только три тома опубликовал. Четвертый том ждут уже двадцать лет». «Ага», — самодовольно киваю я. «Кому бы она не собиралась на свидание, у него такого на полке точно не будет». Мы, точнее, черная комната, заключили с ним небольшой договор он не публикует четвертый том искусство программирования а они ему не устраивают острую метаболическую недостаточность по крайней мере открыто не публикуют, потому что в нем есть теорема Тьюринга, грамматика фазового сопряжения для экстрамерных призывов это очень ограниченный тираж все экземпляры пронумерованы и засекречены вот это да она хмурится можно я возьму почитать ты же теперь внутри бери только не забудь где-нибудь в автобусе она вытаскивает книгу отодвигает в сторону гнездо мятых джинсов и садится на краешек кровати. В режиме «перенарядиться» ему выглядит как взрослый дизайнерский вариант хиппи на с сготом: Черная бархатная юбка, серебряные браслеты, расшитый топ. Еще неосознанный закос под прерафаэлитов, но ну, уже почти. Но в данный момент она полностью разрушает этот эффект, поскольку на 100% сосредоточилась на книге. «Ух ты!» – глаза у нее горят. «Я просто хотел узнать, может, ты уже собрался?» Но теперь я уже никуда не хочу ехать, я же ночью спать не буду. Только учти, что нам надо выйти не позже семи, напоминаю я. Заложим два часа на то, чтобы добраться до Лутона и зарегистрироваться. В самолете посплю. Говорит она, закрывает книгу и кладет рядом, но руку с обложки не убирает. Я тебя давно не видел, Абуб, много дел? Ты и себе даже не представляешь, отвечаю я. Настроить сканеры, которые будут проверять новостные ленты Рейтер и United Пресс, и посылать мне извещения на пейджер если во время моего отсутствия всплывет что-нибудь интересное, зубрить руководство по оперативно-полевой работе, мучиться нечистой совестью. А у тебя? Столько всего свалено в архивах, поверить невозможно, кривится она. Я только читаю, читаю, читаю, да не желудка. Такая жалость, сколько всего под спудом из-за закона о государственной тайне. Ну да, тут уже моя очередь скривиться. В принципе, я с тобой скорее согласен. На практике, как бы сказать, это все может иметь последствия. Многоугольные твари живут на дне множества Мандельброта. Если с ними играть слишком долго, с тобой может случиться нечто очень неприятное. А ты же знаешь, на что способны студенты». «Ну да». Она встает и расправляет юбку одной рукой, не выпуская из другой книгу. «У тебя, наверное, больше опыта, чем у меня. Ну ладно». Она замолкает и смотрит на меня с легкой полуулыбкой. «Хотела спросить, ты уже поужинал?» «Ой, вдруг до меня дошло. Какой же я тупой. Дай мне полчаса, прошу я». «Да где же я бросил ту рубашку? Может, какое-нибудь место запало тебе в душу?» «Тут на проспекте есть кафешка, в которую я хотела заглянуть. Через полчаса?» «Внизу, твердо обещаю я, через полчаса». Она высказывает из моей комнаты, и я полминуты тупо смотрю на дверь, прежде чем опомниться и броситься на поиски какой-нибудь еще не окончательно потерявшей товарный вид одежды. Внезапно оказывается, что, мол, со мной интересно, и лучшего антидепрессанта ни один доктор не выпишет». Чувство меня приводит писк будильника. 8 утра, снаружи еще темно, голова болит, и я необъяснимо счастлив для человека, который сегодня же вечером будут ловить на живца неведомого врага. Я поспешно одеваюсь, хватаю сумки, иззевая во весь рот, скатываюсь вниз по лестнице. В кухне сидит мозг красными глазами и кружкой кофе. В прихожей стоит большой потертый рюкзак. «Всю ночь читала?» – спрашиваю я. О книге она думала весь вечер, который в остальном выдался тихим и приятным. «Вот, угощайся!» Она указывает на кофейник и зевает. Это все ты виноват. Я быстро кашусь на нее и успеваю заметить короткую смешку. Ты готов? После кофе. Я наливаю себе чашку, добавляю молока, вздрагиваю, снова зеваю и принимаю спить. Почему-то есть утро не хочется. Думаю, в эту кафешку нужно еще раз зайти, соглашается она. Попробовать кускус. Она еще раз отпивает из кружки. А я думаю, что утром в джинсах и толстовке без макияжа она такая же красивая, как вчера вечером при полном параде. Ну, за исключением красный глаз. Паспорта взяли? Взяли. И билеты. Пошли? Пошли. Через несколько часов мы вышли из зала прибытия в аэропорту Скипхол, доехали на электричке до центра Амстердама, потряслись трамваем и заселились в претенциозный семейный отель, оформленный в соответствии с темой холодных и горячих философов. Мо заняла платоновский номер на верхнем этаже, а я кантовский полуподвал. Даже салфетки с портретом Гегеля в столовой и те не уступают общему оформлению. Во второй половине дня мы идем по парку Вондола, между темно-зеленой травой и серым небом. С канала дует холодный ветер, и в первый раз с момента прилета я не чувствую в воздухе выхлопных газов. Ника и Алана, которые пасли нас от дома до аэропорта, а потом и в самолете, нигде не видно. Как я понимаю, они в нашей команде наблюдения. Нехорошо показывает, что я их заметил, а сами они не пытались со мной заговорить. Насколько я могу судить, Му ничего не заподозрило. «Так где этот музей?» – спрашивает она. «Вон там». На другом конце парка высокомерно дыбится к небу неоклассическое здание. «Давай зайдем и активируем наши пропуска в закрытую часть. Через час-другой попробуем найти какую-нибудь еду». «Всего через час-другой?» «В Амстердаме рано закрывается все, кроме баров и кофешопов», объясняю я. «Только не иди в кофешоп за кофе», засмеют. «То, что у нас называется кафе, здесь эй-тайс, а то, что здесь называется кафе, у нас зовется пабом, ясно?» «Как белый день», решительно кивает она. Хорошо, что тут, кажется, все говорят по-английски. Это распространенный недуг. Говорю я, а потом добавляю. Только не слишком расслабляйся. Это не явочная квартира. Мо обдумывает мои слова, пока мы обходим покрытую патиной статую. «Ты сюда не только в архив приехал», — наконец говорит она. «У меня холодеет в животе». «Да», — признаюсь я. Этого момента я и боялся. «Ну, надеюсь», — говорит она и неожиданно берет меня за руку. «Ты готов к тому, что дерьмо влетит на вентилятор». Все винтофекальные узлы под наблюдением. Так они говорят. Они, мой ежица, это они все придумали. Я оглядываюсь, незаметно присматриваясь к другим посетителям парка. Пара пенсионеров, подросток на скейте и все. Разумеется, это не значит, что нас не пасут. Ворон, чью нервную систему подчинил себе демонический императив, маленький беспилотник с камерами в сотни метров над нами, но с человеческими приемами хоть что-то можно сделать, в отличие от эзотерических или электронных. Они решительно не настроены позволить тем, кто за тобой следит, сказать на третий раз «свезло». Пытаюсь объяснить я. Это ловушка. Мы на дружественной территории, и если кто-то попытается тебя похитить, я не один занимаюсь твоим делом. Это очень мило. Я резко смотрю на нее, но могу изображать невинность. Рассеянная ученая дама размышляет над теоремой и видит-не видит плотского мира и демонов из списка розыска Интерпола. Ты мне так и не рассказала про Трэшер. Замечаю я, когда мы переходим дорогу, направляясь к музею. О чем? О подлодке? Не думала, что тебе это интересно? Конечно, интересно. Говорю я и веду ее вдоль фасада, а не по лестнице к главному выходу. Мне нужен служебный. Я пошутила вообще-то, улыбается она. Хотела проверить, может ты хоть так немного расслабишься. Вы шпионы такие сосредоточенные? Между двумя цельными гранитными плитами в торце здания находится неприметная дверь. Я стучу трижды, И она автоматически открывается. В потолок холла вмонтирована камера. Незваным гостям тут не поздоровится. «Что это?» – удивляется му. «Черт, я же никогда раньше не видела потайных дверей». «Да нет, это просто служебный вход». «Мы идем дальше, к месту дежурного за поворотом». Говорит Абрайан из прачечной. Говорю я, положив ладонь на стойку. В кабинке никого нет, но на стойке лежат два бейджа. Дверь впереди открывается. «Добро пожаловать в каталог», – говорит динамик за стойкой. Пожалуйста, возьмите свои личные карточки и носите их всюду, за исключением открытой части музея. Я беру обе и передаю одному. После тщательного осмотра она спрашивает. Это чистое серебро? А что это за язык? Точно не нидерландский? Скорее всего, индонезийский. Не спрашивай, просто надевай. Свою я цепляю к поясу под подолом футболки. В человеческой охране ее видеть не обязательно. Идем? Да. Подвалы под с музеумом напоминают мне элитную версию архива в доме Дэнси. Просторные беленые тоннели, кондиционированный воздух, полным-полно полок. Но есть и отличия. В доме Дэнси хранятся обычно только файлы, а здесь пластиковые и деревянные коробки с уликами, оставшимися от судебных процессов, перешедших на смену времени невиданных ужасов. Собрание ННРБСС находится в отдельном подвале за запертыми стальными дверями. Одна из сотрудниц без формы в джинсах и свитере ведет нас туда. «Лучше не оставайтесь там надолго», – советует она. «У меня там мурашки по коже. «Плохо спать будете?» «Мы справимся», — успокаиваю ее я. Собрание ННРБ защищено, наверное, самыми мощными печатями и амулетами, какие только можно вообразить. Никому из его хранителей не хочется, чтобы какие-нибудь психи или неонацисты заполучили одну из находящихся здесь заряженных реликвий. «Как скажете», — спокойно говорит она, но потом ее бровь чуть взлетает. «Сладких снов!» «А что именно мы ищем?» — спрашивает Мо. «Ну, для начала я хлопаю в ладоши». Перед нами коридор с пронумерованными комнатами по обеим сторонам, пустой и хорошо освещенный, как лаборатория, из которой все сотрудники вышли на обед. Символы, нарисованные на стене в доме в Санта-Крузе. Как думаешь, сможешь их узнать, если снова увидишь? «Узнать? Я... наверное», – медленно произносит она. «Не хочу ничего обещать. Я тогда чуть с ума не сошла и не очень хорошо их рассмотрела». «Это все равно больше, чем знаю я. А черная комната нам даже открытку не прислала». Поэтому мы здесь. Считай, что это опознание некромантии по фотороботу. Я читаю табличку на ближайшей двери, а затем толчком открываю ее. Свет включается автоматически, и я замираю, как вкопанный. Хорошо, что освещение такое яркое, потому что если бы я увидел это в полумраке, сердце бы остановилось. А так оно просто сжалось. Сразу за дверью стоит белый чугунный столик. Плавные изогнутые линии, витой орнамент. Рядом три стула. Тонкие, белые конструкции из распорок игнутых секций. Я моргаю, потому что с ними что-то не так. Чем-то они мне напоминают картину Гигера и съемочную площадку Чужого. А потом я понимаю, на что смотрю. Спинки стульев из сплетенных позвонков, Сами стулья собраны из резной кости, из берцовых костей мертвецов. Орнамент на столике – узор человеческих ребер. Столешница сделана из полированных и подогнанных друг другу лопаток. А зажигалка… «Меня сейчас тошнит», — шепчет Мом. Она побелела, как полотно. Туалет в конце коридора. Выдавливаю я и сжимаю зубы. Моу убегает, а я рассматриваю остальную комнату. «Они правы», — говорит тихий отстраненный голосок в моей голове. Есть вещи, о которых просто нельзя рассказывать широкой общественности. Даже если смотришь на Холокост с расстояния вытянутой руки со старой киноленты, он все равно столь чудовищен, что остался в коллективном бессознательном Запада жутким шрамом неистребимого зла. Безумие неслыханных масштабов. Жутко до того, что некоторые даже берутся утверждать, будто ничего такого не было. Но это, это не опишешь словами. Это полуночный кошмар глубоко больного разума. В Освенциме были медицинские лаборатории. Некоторые из тамошних инструментов хранятся здесь. За медблоком прятались другие, более мрачные лаборатории. Инструменты оттуда тоже здесь. Те, что не были уничтожены в соответствии с договором о сокращении вооружений. На стойке за костяным гарнитуром выложены приборы, присоединенные к деревянному сидению с металлическими клипсами для рук и ног, электрический стул. В ННР бы проводили эксперименты по уничтожению человеческих душ. Искали способ пролезть в картезианское бутылочное горлышко, чтобы истребить не только тело жертв, но даже информационное эхо их сознания. Только сложности с уничтожением душ в массовом порядке не позволили им заняться этим системно. За душеедом стоит классическая средневековая «железная дело, с той лишь разницей, что у заплечных дел мастеров 30-летней войны не было возможности поиграть с алюминиевыми сплавами и гидравликой. Есть тут и другие устройства, созданные, чтобы калечить и убивать, причиняя максимальное страдание. Одно из них что-то среднее между печатным станком и стеклянной дыбой, словно явилось из ночных кошмаров кавки. Я понимаю, что они пытались генерировать боль. Они не просто убивали, но старались при этом причинить жертвам столько страданий, сколько может выдержать человеческое тело. Выдавливали из них боль, мучили снова и снова, пока не закончится кровавый сок. Я сижу, но не помню, как тут оказался. У меня кружится голова. Надо мной стоит мо. «Боб!» Я закрываю глаза и стараюсь контролировать дыхание. «Боб!» Сейчас минуту. Слышу я собственный голос. В комнате пахнет старым мертвым ужасом и мрачной злостью, словно пыточные инструменты, лишь затаились и ждут своего часа. «Погодите, еще не конец», — говорят они. Я вздрагиваю, открываю глаза и пытаюсь встать. «И этим пользовались в ННРБ хрипло спрашивает Му. Я молча киваю, не рискуя полагаться на голос. Говорить я могу только через минуту. Секретный комплекс. За медблоком во свенцами, Там они экспериментировали с болью. Это называлось «альгемантия». Они забрали компьютер Цузе, Z2, знаешь об этом? Якобы его разбомбили союзники в Берлине. Так сказали самому Цузе, его тогда не было в городе. Но они его забрали. Я сглатываю. Он в соседней комнате. Компьютер? Не знала, что у них были компьютеры. Самое первое. Конрад Цузе собрал первый программируемый компьютер в 1940-м. Сам его изобрел. После войны основал компьютерную компанию Цузе. В начале 60-х ее купил Симмонс. Он не был плохим человеком. Когда он отказался сотрудничать, нацисты конфисковали его машину, взорвали дом, где он ее построил, и списали все на бомбардировку. Все ради каббалистической итерации. Они ее воспроизвели в Сабиборе, контакты спаяли из золота, полученного из зубов жертв. Не встаю и шагаю к двери. Я тебе покажу, но мы на самом деле не за этим. Черт, просто покажу. В следующей комнате каталога катастрофы хранятся останки Z2. До самого потолка тянутся старые, 19-миллиметровые стойки. Между передними панелями видны вакуумные трубки, циферблаты и датчики потребления электричества. Штепсельные панели для загрузки программ в этого зверя. Все очень старомодное, пока не замечаешь принтер, спрятавшийся в темной нише в дальнем углу комнаты. Здесь они проводили расчеты фазовых состояний, которыми определялось расписание убийств. Открывали и закрывали контур во времени в соответствии с приливами и отливами смерти. На этом компьютере они даже генерировали железнодорожное расписание, чтобы синхронизировать доставку жертв в пасть машины. Я подхожу к принтеру, оглядываясь, и вижу, что мост стоит позади. Этот принтер. Это плутер. Приводы перемещают что-то вроде планшетки для доски Уиджа над листом пергамента, если бы кожу взяли у коровы или овцы. Я сглатываю желчь. На нем выписывали геометрические кривые, чтобы открыть путь Нтхонха. Очень, очень продвинутая технология. Первое настоящее использование компьютеров для магии в истории. Мы отступает на шаг от машин. Лампы дневного света превращают ее лицо в белую маску. Зачем ты мне это показываешь? Схемы в следующей комнате. Я иду за ней в коридор и беру под локоть, направляя к третьей камере. Той, где начинается настоящий каталог. Обычно комната, набитая картотечными ящиками, похожими на шкафчики в кабинете какого-нибудь архитектора. Широкие, неглубокие, приспособленные для хранения больших плоских чертежей. Я выдвигаю ближайший ящик и показываю ему его содержимое. Смотри, видела что-то похожее? Это очень тонкий пергамент, на котором синюшными чернилами выписано нечто среднее между пентаграммой, мандалой и электросхемой. В левом нижнем углу аккуратная табличка, в которой инженерным почерком указано содержание чертежа. Если бы я не знал, для чего все это предназначалось, Я бы сказал, что выглядит красиво. Я очень стараюсь не прикасаться к пергаменту. Это... да, говорит она, а потом проводит пальцем по одной из кривых в дюйме над поверхностью чертежа. Нет, не такой, но похожий. Тут и еще несколько тысяч, говорю я, пристально глядя ей в лицо. Давай попробуем найти тот, который ты видела на стене дома. Мо неохотно кивает. Мы не обязаны заниматься этим всю минуту, признаюсь я. Если хочешь выдохнуть, наверху есть кафе. «Можем сперва выпить там чашку кофе?» «Нет», — резко говорит она и добавляет после паузы. «Давай просто сделаем, и все». Она оглядывается и вздрагивает. «Не хочу оставаться тут дольше, чем нужно». Примерно два часа спустя, когда мы уже дошла до половины содержимого ящика номер 52, просыпается мой пейджер. Сначала я в панике хватаюсь за пояс джинсов, но потом вытаскиваю чертову машинку. Мне написал один из новостных фильтров, который я оставил на сервере дома. Он нашел что-то интересное в бесконечном сетевом потоке. На экране мигают убийства в Роттердаме и кодовый номер. «Мне нужно наверх», — сообщаю я. «Ты тут побудешь сама минут 20. Мо смотрит на меня запавшими глазами. «Я, пожалуй, приму твое предложение насчет кофе, ладно?» «Конечно. Пока ничего?» «Ничего». Она зевает, спохватывается и мотает головой. «Не могу сконцентрироваться. О боже, кофе! Я себе представить не могла, что, может быть, одновременно так страшно и скучно, Хоть из кожи вон лезь. Я удерживаюсь от того, чтобы обратить ее внимание на нечаянный каламбур, но отмечаю, сколько она успела просмотреть. Такими темпами мы можем проторчать тут еще неделю, если вдруг не повезет, и закрываю ящик. Ладно, перерыв. Кофейня наверху приткнулась к сувенирной лавке музея. Беленые стены, аккуратные столики, рядом с кассой стойка с печеньем и сладостями. Очень гизелих. Примечание. Точного перевода нидерландского прилагательного gezellig на русский язык не существует. Приближенный же звучит как уютный, комфортный, расслабленный. Gezelligheid важный культурный концепт нидерландского менталитета. Это идея о том, что одна из самых важных ценностей для человека — это его комфорт и душевное равновесие. В стене привалились несколько старых компьютеров с доступом в интернет для тех одержимых, которые не могут преодолеть свое пристрастие ради высокого искусства. Я усаживаюсь за одним из них. И начинаю скучный процесс входа на один из серверов прачечной через три брандмаура, два пароля, зашифрованный тоннель и проверку секретного ключа. В конце концов я вхожу на не совсем защищенную машину. Прачечная не подключает секретные сервера к общей сети ни под каким предлогом, на которой запущен мой новостной фильтр. Он в конце концов ловит рыбку на мелководье у Рейтер и Юнайтед Пресс, а не в морской бездне государственных тайн. Так что же разбудило мой пейджер? Пока МО пьет большую чашку МОКО и рассматривает музейный флайер с рекламой ближайших мероприятий, я читаю любопытную новость из ленты Associated Press. Двойное убийство в Роттердаме. АП. Возле выгоревшего грузового контейнера в порту обнаружены два тела. Полиция подозревает расправу со стороны ОПГ. Кровь на контейнере жертвы. Ага, корреляция закрытой информации. Что-то пойманное на полицейском компьютере и недоступное в обычной сети. Один из убитых – известный неонацист, другой – гражданин рака. Оба застрелены из одного и того же оружия. И это все. Я быстро отправляю электронное письмо с запросом о том, откуда и куда ехал этот грузовой контейнер, на всякий случай. Я качаю головой. Эта заметка дернула поплавок на фильтре, потому что скопление ключевых слов превысило заданный порог, а не потому что тут наверняка что-то важное. Но что-то меня беспокоит. Море рядом, кровь на стене гражданина рака – Почему Роттердам? Конечно, это один из главных грузовых портов Европы, и до него отсюда меньше 50 километров. Никаких других важных новостей нет. Я выхожу из системы и встаю. Пора выпить кофе и снова браться за работу. Три часа спустя Мо говорит. Нашла. Я отвлекаюсь от чтения рапорта. Точно? Наверняка. Я встаю и подхожу к ней. Мы склонились над открытым ящиком, вцепившись с него так, что на руках вздулись вены. Думаю, она бы дрожала, если бы не сжалась комок. Я заглядываю ей через плечо. Да, геометрическая кривая, что надо. Кстати, я подобное видел. Та схема, которую нам пытались показать доктор Фулман, неужели это было всего несколько недель назад, выглядела примерно так же. Но та должна была открыть ограниченный информационный канал в одно из инфернальных измерений. Я не могу сходу понять, куда направлено это. Пришлось бы забрать этот чертеж домой и просидеть над ним с транспортиром и калькулятором. Но одного взгляда достаточно, чтобы определить, что это не просто звоночек в преисподнюю. Вот тут дифференциал функции тау, коэффициент изменения времени с ростом расстояния по одному из планковских измерений. А вот здесь предостережение, этот призыв нельзя проводить без клетки вокруг. Хорошо, что наши условное обозначения и значки ННРБ происходят из одного и того же источника, иначе я бы ничего не понял. А вот эта формула, на удивление, современная, какая-то кривая на плоскости комплексных чисел. Каждая точка на ней — это другое множество Жюля. А вот тут в контур подключена человеческая жертва. Через глазные яблоки, пока еще живая для максимальной пропускной способности. Секунду я моргаю, ослепленный злобным совершенством этого контура. «Ты уверена, что это он?» Невнятно спрашиваю я. «Разумеется, уверена», — огрызает саму. «Ты что, думаешь, я бы...» Она замолкает, глубоко вздыхает. Тихонько бормочет что-то себе под нос, а потом спрашивает. «А что это?» «Я не уверен на все сто», — говорю я, осторожно откладывая блокнот и отодвигаясь в сторону, чтобы посмотреть на чертеж под другим углом. Но это похоже на карту резонанса, контур, созданный для настройки на другую Вселенную. И это похоже на нашу, более того, ошеломительно похоже. Энергетический барьер, который нужно протуннелировать, чтобы дотянуться до нее, настолько высок, что без человеческой жертвы не обойтись. Человеческой жертвы? Чтобы поговорить с демоном, много энергии не нужно, объясняю я. Они, в общем-то, только и ждут, чтобы мы заговорили, по крайней мере, те, с кем люди чаще всего хотят пообщаться. Но они родом из очень дальних краев, из вселенных, очень слабо связанных с нашей. Информационный пробой не означает автоматическое энергетическое изменение в нашем мире. Они прячутся в белом шуме. Но если мы попытаемся поговорить со вселенной поближе к нашей, придется преодолевать значительно больший потенциальный барьер. Он, по сути, предотвращает нарушение причинно-следственных связей. Весь процесс опосредуется разумом. Нужны наблюдатели, чтобы коллапсировать волновую функцию. Тут-то и нужна жертва. Мы устраняем наблюдателя. Если все сделано правильно, это позволит нам поговорить с соседней вселенной, смежной с нашей настолько, что яма между ними меньше постоянной планка. Ого, значит, эта штука, она указывает на карту, это очень точное преобразование через множество Мандельброта которую вы, ребята, используете как отображение на континуум Линда, так? Почему же им просто не использовать n-мерную гомогенную матрицу перехода? Это интуитивно понятнее и очевиднее. Уф, даже в самые тяжелые минуты она умудряется меня удивлять. Не знаю, нужно, наверное, об этом почитать. Что ж, говорит она и выглядит в этот момент так, будто ее любимый ученик только что завалил устный экзамен. Эта схема очень похожа на то, что я видела. Есть идеи, что делать дальше, умник. Да, наверху есть ксерокс. Давай позовем дежурным и сделаем пару копий, а потом попросим кого-нибудь дома сравнить их с фотографиями грузового контейнера на месте убийства в Роттердаме. Если они похожи, у нас есть связь. В нашем отеле есть бар и зал для завтрака, но нет ресторана. Так что вполне естественно, что, сделав копии, мы возвращаемся домой, расходимся по номерам, чтобы передохнуть, а потом выходим в город, чтобы перекусить. И, возможно, выпить по стаканчику. Несколько часов в жутком подвале наверняка принесут мне сегодня кошмары, и я удивлюсь, если Мо перенесла их лучше. Полчаса я отмокаю в ванне с книгой под названием «Сюрреальное исчисление и топология континуумов Эверета Уиллера». Хочу подобраться за забористых словечек для разговора за обедом. Потом вытираюсь, натягиваю чистые брюки и свободную рубашку и поднимаюсь в холл. может ждет меня в баре с чашкой кофе и свежим выпуском «Геральт Трибьюн». Она нарядилась так же, как и в прошлый раз, когда мы выходили вечером в кафе. Мосс складывает газету и кивает мне. «Хочешь проверить тот индонезийский ресторанчик, мимо которого мы проходили?» Спрашиваю я. «Почему бы и нет?» Она быстро допивает кофе. «Там идет дождь?» «Вроде нет». Она грациозно встает и надевает пальто. «Пошли». Приближается ночь. Влажный вечерний ветер уже пробирает холодом. Я по-прежнему осторожно передвигаюсь по улицам. Они тут не просто все едут не по той полосе, Еще и проложили везде отдельные дорожки для велосипедов, хуже того, отдельные пути для трамваев, которые сплошь и рядом идут не в том направлении, что весь остальной поток. В итоге, чтобы перейти дорогу, приходится все время вертеть головой, и все равно меня чуть не задавила девушка на велосипеде без подсветки. Однако мы целыми и невредимыми добрались до трамвайной остановки, ему даже не смеялось надо мной открыто. «Ты всегда такой дерганый, только когда пытаюсь избежать встречи с кровожадными мопедами. Это наш трамвай. Через две остановки мы выходим и направляемся к тому индонезийскому ресторанчику, который видели утром. У них находится свободный столик, и мы обедаем. Я включаю звукопоглотитель на своем новом КПК, ему говорит, оторвавшись от шашлычка на палочке. Ты это и надеялся найти в музее? Я поливаю сотей ореховым соусом, прежде чем ответить. Скорее, надеялся это не найти. Она сидит спиной к большому окну, и я хорошо вижу улицу у нее за плечом. Это важно, и я время от времени кашусь туда, потому что я на взводе. Наши добрые похитители, похоже, берутся за работу с вечера, и если отбросить мелочи, это ловля на живца, и живец здесь Мо. Я снова перевожу на нее взгляд. Слишком красивая для приманки. Обычно караси не носят вышитые топы и большие серебряные серьги и не улыбаются. С другой стороны, мы, по крайней мере, знаем, что имеем дело с силами крайне неприятными, а значит, карминг Может, всерьез взяться за работу, а у нас есть зацепка. Если, конечно, они не выйдут на нас раньше, — говорит она, и на миг мрачнеет. Скажи правду, Боб. Во рту у меня вдруг пересохло. Этого момента я боялся даже больше, чем нашего открытия в подвале музея. Какую? Зачем им я? Ах, эту правду. Я даже снова могу дышать. Твоя работа, исследования, которыми ты на самом деле занималась в Штатах. И это ты знаешь. Она напряглась, и я думаю. Сколько же у нас друг от друга секретов? Эгглтон рассказал. Черная комната нам сообщила, что тебя депортировали. Не удивляйся так. Все теоретические работы по вероятностям, векторы удачи, квантификация судьбы – это все засекречено. Но не… Нет, я имею в виду, что им, конечно, не нравится, как мы бегаем по их территории, но обмен информацией – это другое. Я направляю на нее шашлычок и начинаю творчески выкручиваться. Подобная технология – козырной карты в нашей игре. Ими играет Пентагон. Ими играем мы. Еще в паре стран есть оккультное подразделение, которое использует поля фатумно-механической запутанности. Но без обратной инженерии парни вроде Юсуфа Карадави наложить лапу на эту технологию не сумеют. Скорее уж какая-нибудь ячейка ИРА завладеет технологией производства баллистических ракет. Правда, есть разница. Чтобы соорудить баллистическую ракету, нужна куча авиакосмических инженеров, продвинутая электроника и заводы. А вот соорудить скалярное поле, которое локально вздернет коэффициенты вероятности, привязанные к наблюдателю в друге Вингера, например, чтобы позволить террористу-смертнику пройти через оцепление телохранителей, будто их там нет, могут буквально два теоретика и пара полевых агентов. Акультное вооружение намного проще выкрасть, чем инфраструктуру ВПК, если, конечно, есть люди, способные в них разобраться. Поскольку большинство неправительственных группировок полагаются на пушечное мясо, то есть людей настолько тупых, что они себе на костяшках набивают мама и папа, чтобы копы сразу поняли, чьи они. Обычно такой угрозы не возникает. Но, говорит Мо, поднимает последний шашлычок и глотает нежное мясо. На этот раз такая угроза есть. Я замечаю движение за окном. Знакомое лицо, едва заметное в темноте, на миг заглядывает внутрь, а потом проходит мимо. Ну да, мы чуя и чувствую себя очень виноватым. Так что твое начальство решило поводить меня по улицам, «Чтобы посмотреть, кто клюнет, а заодно и выследить группировку по данным из музейного подвала», – выпаливает она. «Сколько человек следит за нами, Боб?» «Сейчас как минимум один. Сердце мячиком скачет в грудной клетке. Из тех, кого я знаю. Операция запланирована с полным покрытием от носа до хвоста, с дежурными при отеле и круглосуточным наблюдением за твоими перемещениями. Как для политиков, на которых может произойти покушение. Но террористов-смертников мы тут не ожидаем», – поспешно добавляю я. Она тепло улыбается. «Я так рада! Теперь-то я себя чувствую в полной безопасности». «А какую альтернативу предложила бы ты?» — кривлюсь я. «Никакую, с точки зрения твоего шефа. Как его зовут? Энглтон?» «Нет, не вижу альтернативы». Рядом бесшумно возникает официант и убирает тарелки. Мо смотрит на меня с непроницаемым выражением лица. «А ты здесь зачем, Боб?» «Ну, тяну я и замолкаю, чтобы привести мысли в порядок. Потому что это мой провал». Меня включили, потому что я нарушил инструкции и не оставил тебя сушиться в Калифорнии. А потом я оказался рядом, когда дело приняло гнилой оборот, и вся эта история засекречена на идиоске высоком уровне, потому что управление проектами грызется с оперативным командованием. «Я не об этом», — говорит Мо и на секунду замолкает. «Почему ты нарушил инструкции в санта крузе Я, конечно, не возражаю, но...» «Потому что», — отвечаю я, пристально разглядывая вино у себя в бокале. «Ты мне нравишься». И я считаю, что бросать людей, которые тебе нравятся, в дерьмовой ситуации, некрасиво. Ну и я не очень исполнительно отношусь к работе. Непрофессионально по шпионским меркам. Теперь у тебя более профессиональное отношение к работе? Спрашивает Мо, наклоняясь вперед. Да нет, сглатываю я. И тут что-то, нога, аккуратно поглаживает меня под столом по лодыжке, так что я чуть до потолка не прыгаю. Вот и хорошо, улыбается она, а у меня в животе холодеет, но официант приносит крутую гору тарелок быстрее, чем я успеваю что-то сказать и опростоволосится. Мы просто смотрим друг на друга, пока он не уходит, а потом Му добавляет. Ненавижу, когда люди позволяют какому-то профессионализму стоять на пути реальной жизни. Мы едим и болтаем о разных вещах и людях, причем не всегда в лицеприятной форме. Мо рассказывает, каково оказаться замужем за нью-йоркским адвокатом, и я искренне сочувствую, а она спрашивает, каково жить с маниакально-депрессивной чокнутой ведьмой. И тут выясняется, что она уже допросила Пинки и Брейна, потому что я вдруг начинаю описывать свои отношения с Мэри с такой отстраненностью, будто это дела давно минувших дней и все давно закончилось. А Мукивайт и спрашивает, как же теперь себя вести, если я столкнусь с Мэри в бухгалтерии. И в итоге разговор переходит на то, что если работаешь в прачечной, то сплошь и рядом будешь попадать в неудобные ситуации. Тут и ревизия скрепок, и внутренняя отчетность по всем статьям, и как я надеялся выбраться из-под каблока Бриджит, если переведусь на действительную службу, но не свезло. Аму рассказывает про интриги и темные страсти борьбы за пожизненное профессорство на маленьких американских факультетах. И почему можно распрощаться с карьерой, если у тебя выходит слишком много публикаций или слишком мало. И про то, сколько способов самоуничтожения может изобрести бездетная супружеская пара из двух работающих людей. И подробности такие, что я даже начинаю думать, что Мэри кажется не такая уж необычная. К отелю мы возвращаемся, держась за руки, а под потухшим фонарем му останавливается, обнимает меня и целует так долго, что кажется, будто прошло полчаса. А потом упирается подбородком мне в плечо, так что губы оказались у моего уха. «Очень здорово!» — шепчет она. «Вот если бы только за нами не следили!» За нами напрягся я. «Мне не нравится, когда за мной подглядывают!» — говорит она, и мы одновременно делаем шаг друг от друга. Мне тоже. Я оглядываюсь и вижу одинокого человека, который стоит и смотрит в витрину закрытого магазина, и вся романтика улетучивается, как воздух из пробитого шарика. Черт. Просто пошли обратно. Заляжем спать до самого утра. Ну да. Мы снова идем, ему берет меня за руку. Отличный вечер. Повторим как-нибудь. Я улыбаюсь в ответ и отвечаю одновременно с сожалением и надеждой. Давай. Только без публики. Мы приходим в отель, выпиваем еще по рюмке в баре и расходимся по номерам. Мне снится колючая проволока. Темный пейзаж, холодная грязь. Крик вдали. Грузные фигуры повисли на ограждении вокруг цитадели. Крик становится громче. За ним следует грохот, и в этот момент я понимаю, что уже не сплю. Кто-то кричит, а я лежу на кровати где-то между сном и явью. Я вскакиваю на ноги быстрее, чем толком открываю глаза. Хватаю футболку и джинсы, каким-то чудом запрыгивая в них обеими ногами одновременно, и через 10 секунд вылетаю за дверь. В коридоре тихо и темно. Тусклый свет идет только от аварийной лампы под потолком. Коридор узкий, а пастельные стены создают в полумраке такую игру теней, что вызывают приступ клаустрофобии. Снова крик, глухой, сверху. Точно человеческий и вовсе не похож на звук, который можно было бы ожидать услышать ночью из гостиничного номера. На мике замираю, чувствуя себя очень глупо, пока обдумываю одну из вероятностей, а потом снова ныряю к себе в номер, чтобы захватить с прикроватной тумбочки мультитул и наладонник. А вот теперь на лестницу. Снова крик, и я начинаю прыгать через две ступеньки за раз. Позади открывается дверь, возникает растрепанная голова и мямлет. Тут люди спят. Волоски у меня на руках стоят дыбом. Перила светятся слабым голубоватым светом. Босые ноги жалят искорки. А ручка пожарной двери на верхнем этаже ощутимо бьет меня током. Я чувствую сквозняк. Легкий ветерок дует из-за спины по коридору, в котором все дверные проемы обрамлены синим свечением. Снова крик но на этот раз за ним следует глухой стук, а потом тихий треск. Я слышу, как где-то внизу хлопает дверь, а потом оглушительный визг пожарной тревоги. Мо в номере Платона. Оттуда и доносятся крики. Туда дует ветер. Я с разбегу бью плечом в дверь и отскакиваю. Что происходит? Я оглядываюсь. Женщина средних лет сухонькая и встревоженная. Пожарная тревога, оруя. Я слышал там крик. Можете помочь? Она выходит вперед, помахивая внушительной связкой ключей. Она тут кажется администратор. Позвольте. Она поворачивает ручку двери и ключ, и дверь распахивается внутрь, а резкий порыв ветра чуть не утаскивает нас в комнату. Я хватаю ее за руку и упираюсь ногами в косяк. Теперь крик звучит уже прямо над духом, но она другой рукой хватает меня за запястье, так что мне удается затащить ее обратно в коридор. В дверном проеме воет штормовый ветер, будто кто-то пробил дырку в ткани Вселенной. Я осторожно заглядываю. В номере хаос. Шкаф лежит на полу, всюду разбросано постельное белье. Все признаки борьбы или ограбления. Но там, где в моем номере располагается дверь в тесную ванную, дыра. Провал, за которой мерцает свет, бросающий на пол острые тени изломанной мебели. Звезды, яркие и острые, на темном небе, плоская чужеродная равнина, окутанная сумраком. Я поворачиваюсь и хриплю в ухо женщине. «Выводите всех из здания. Скажите, что начался пожар. Я вызову помощь». Она кивает и начинает, сгибаясь под порывами ветра, пробираться к лестнице. Я иду следом, потрясенный и ошалевший. Куда же запропастились наши пастухи? За нами же должно быть постоянное наблюдение, черт бы его побрал. Я еще раз заглядываю в номер, чтобы в последний раз посмотреть на невозможный провал. Ветер бьет меня в спину, ревет в ушах. Дыра размером с две двери. Там, где врата пробили сквозь стену, видны оборванные куски дранки и обоев. На другой стороне ровная земля, глубокий холод. Посреди долины спокойное озеро под ледяными, немигающими взглядами звезд, сложившееся совершенно незнакомое мне созвездие. Что-то тускло-холодное заволокло небо. Поначалу я думаю, что это туча, но потом узнаю спирали. Это рукава гигантской галактики, вознейшейся над призрачным нездешним миром. Я мерзну. Ветер пытается втолкнуть меня в номер и унести в провал, где нет ни следа Мо или ее похитителя. Она там, наверняка где-то там. Кто бы ни открыл врата, он подождал, пока она уснет. На стенах и на полу остались следы геометрического узора, выведенного кровавыми рунами. Они все распланировали, захватили ее для своих целей. Кто-то хватает меня за руку. Я резко оборачиваюсь. Это Алан. Он похож на школьного учителя даже больше, чем обычно, и смотрит на меня так, будто сейчас отведет за ухо к директору. Другой рукой он сжимает очень большой пистолет. Он наклоняется ближе и кричит. «Валим отсюда!» Никаких возражений. Он тянет меня к пожарной двери, а потом мы спускаемся, замерзшие и побитые мелкими разрядами. Когда мы оказываемся на первом этаже, а потом и в баре, где ждет рапорта Энглтон, ветер за нами утихает.